Глава восьмая. Почему мы здесь? В этом году, во время традиционного ретрита сезона дождей, мое самочувствие оставляет желать лучшего. Я чувствую себя неважно и потому решил подняться в горы, где воздух более свежий. Люди приходят повидаться со мной, но я не в состоянии их принимать как бывало раньше, поскольку я говорю с трудом. Мое дыхание все слабее, поэтому считайте, что лишь благодаря благословению вы все еще можете видеть здесь это тело. Очень скоро вы его уже не увидите. Дыхание становится, голос умолкнет. Они появляются лишь в силу поддерживающих факторов, так же, как и все остальные составные феномены. Будда называл это «кхая-ваям» упадок и растворение всех обусловленных феноменов. Как же феномены растворяются? Представьте себе глыбу льда. Изначально это была просто вода, ее заморозили, и получился лед. Но нужно совсем немного времени, чтобы эта глыба снова растаяла и превратилась в воду. Возьмите большой кусок льда и положите его на солнце. Вы увидите, как он растворяется. Точно так же происходит и с телом. Оно медленно разрушается. Несколько часов или минут, и вот уже все, что осталось, это лужа воды. Это и есть кхая-ваям упадок и растворение всех составных феноменов. Так было всегда, с самого начала времен. Когда мы рождаемся, мы приносим этот принцип с собой. Он является частью этого мира. Нам его никак не избежать. С рождением мы получаем в комплекте старость, болезни и смерть. Вот почему Будда говорил о кхае упадке и растворении всех составных феноменов. Все мы, кто сейчас здесь присутствует, Монахи, послушники, миряне и мирянки все, без исключения, представляем собой медленно разрушающиеся формы. Пока еще эти формы твердые, как куски льда, но они изначально были водой, и, побыв какое-то время льдом, они растают и вновь вернутся в состояние воды. Вы можете заметить этот процесс в себе? Взгляните на это тело. Оно стареет каждый день. Медленно стареют волосы, ногти и все остальное. Вы не всегда выглядели так, как сейчас, правда? Когда-то вы были меньше, чем сейчас. Теперь вы подросли и повзрослели. А с этого момента вы начнете стареть, подчиняясь закону природы. Тело разрушается, подобно тому, как тает глыба льда. Скоро его не будет. Все тела состоят из четырех элементов — земли, воды, ветра и огня, совокупность которых мы воспринимаем как отдельное существо. Изначально было не очень ясно, как это называть, Но теперь мы привыкли называть это индивидуум. Мы можем в это влюбляться, различать, что это мужчина или женщина, давать этому имена, обращаться мистер или миссис и так далее, и все это для того, чтобы отличать одно живое существо от других. Но... Никого из тех, кто обозначен подобным образом, на самом деле не существует Есть только земля, вода, воздух и огонь Когда они объединяются в определенную форму, мы называем ее индивидуум Но не придавайте этой форме слишком большое значение Если вы как следует присмотритесь к ней, то никого в ней не обнаружите Те составляющие тела, которые являются твердыми, плоть, кожа, кости и так далее, это элемент земля. Те составляющие тела, которые являются жидкими, это элемент вода. Способность тела вырабатывать тепло, это элемент огонь. Ветер, перемещающийся по телу, это элемент воздух. Здесь... В монастыре Ват-Папонг у нас есть тело, которое нельзя определить как мужское или женское. Я имею в виду скелет, который у нас висит в главном зале. Глядя на него, не поймешь, мужчина это или женщина. Люди время от времени спрашивают друг друга, как думаешь, это был мужчина или женщина. Но подумав, могут лишь пожать плечами. Это ведь всего лишь кости. Вся плоть и кожа давно сгнили, но люди этого не понимают. Некоторые приезжают в ад-папонг, заходят в зал, видят скелеты и тут же выбегают обратно на улицу. Они не выносят этого зрелища, они боятся скелетов. Я так понимаю, эти люди раньше даже не задумывались, как они сами анатомически устроены. Им бы поразмышлять о том, какой ценной вещью является скелет. Чтобы попасть в монастырь, им нужно ехать на машине или идти пешком. Если бы у них не было костей, как бы они добрались сюда? Ну вот они приезжают в ват -Папонг, заходят в главный зал, видят кости и, недолго думая, спасаются от них бегством. Они никогда такого раньше не видели Они с рождения владеют таким же набором костей Но никогда не видели, как он выглядит Им на самом деле сильно повезло Что наконец-то предоставилась возможность Воочию увидеть, как это выглядит Даже пожилые люди, увидев скелет, испытывают страх А из-за чего, собственно? Такой накал страстей Подобная реакция говорит о том, что они потеряли связь с самим собой. Они понятия не имеют о том, кто и что они такое. После этого зрелища, вернувшись домой, они, возможно, несколько ночей спать не будут. И все же, пока они будут мучиться от бессонницы, в их постели будет лежать точно такой же скелет. Этот скелет остается с ними, пока они одеваются, едят, да что бы они ни сделали, он всегда при них, и все равно, увидев, как он выглядит, они ощущают страх. Как печально осознавать, что люди настолько потеряли связь со своей сутью они всегда направляют свое внимание вовне, на деревья, Других людей, внешние объекты, они присваивают всему обозначение. Вот это большое, это маленькое, это короткое, это длинное. Они так увлечены восприятием внешнего, что абсолютно не осознают себя. Эти люди вызывают жалость, у них нет прибежища. Во время церемонии посвящения в монахи участникам объясняется техника медитации на нескольких основных объектах: волосах на голове, кеса, волосах на теле, лома, ногтях, накха, зубах, данта, коже, тако. Некоторые ученики, а также Люди с мирским образованием обычно начинают ухмыляться, когда слышат эти наставления. Чему это Аджан нас тут пытается научить? Рассказывает нам про наши волосы, которые растут у нас уже много лет. Ему не стоит нас этому учить, мы и так об этом все знаем. Зачем тратить время, рассказывая нам то, что мы уже знаем? Недалекие люди думают именно так. Они считают, что и так могут видеть свои волосы. Я объясняю им, что когда я говорю "видеть волосы", я имею в виду, что их надо видеть такими, какие они есть. Что волосы на теле надо видеть такими, какие они есть. Ногти, зубы и кожу надо видеть такими, какие они есть. Вот что я называю «видеть». Перестать обращать внимание на поверхностное проявление, но видеть с позиции истины. Мы не будем так растворяться и теряться во внешних феноменах, если будем Видеть их такими, каковы они есть. Волосы, ногти, зубы, кожа. На что на самом деле они похожи? Выглядят ли они привлекательно? Являются ли они чем-то чистым? Обладают ли они реальным существованием? Сноска. Здесь имеется в виду, что ничто из перечисленного не существует вне зависимости от причин, созданная ранее карма и условий, составные части феномены и сопутствующие его проявлению обстоятельства. Стабильны ли они? Нет. Они не обладают подобными качествами. Они не выглядят привлекательно, они не представляют собой что-то реально существующее, но мы, тем не менее, приписываем им эти качества. Волосы, ногти, зубы, кожа – люди почему-то придают этому слишком большую ценность. Будда определил эти части тела как объекты медитации, Он учил нас видеть их такими, какие они есть. Они непостоянны, несовершенны и безличны. Они не «я» и не «мои». Они сопровождают нас с рождения, и они вводят нас в заблуждение, потому что в действительности они являются чем-то грязным. Представьте, что мы все неделю не мылись. Приятно было бы нам находиться рядом друг с другом. От нас бы воняло. Когда люди много потеют, как случается, когда они вместе выполняют какую-нибудь трудную работу, запах от них просто отвратительный. Мы расходимся по домам, чтобы отмыть свое тело с помощью воды и мыла, и только тогда запах более-менее... уходит. Его вытесняет аромат мыла. Обработка тела душистым мылом делает его запах приятным. Но на самом деле дурной запах тела при этом никуда не девается. Он все еще там, в теле, просто временно ослаблен. Когда запах мыла выветрится, Дурной запах тела вернется. Итак, мы полагаем, что это наше тело привлекательное, восхитительное, сильное и будет принадлежать нам долгое время. Мы склонны не думать о том, что состаримся, заболеем или умрем. Мы очарованы и одурачены. И потому пребываем в неведении об истинном объекте прибежища, который существует внутри нас. Истинный объект прибежища для нас — это ум. Этот зал, где мы сейчас сидим, Достаточно велик, но он не может служить истинным прибежищем. Здесь могут найти себе пристанище голуби, гекконы и ящерицы. Нам может казаться, что зал принадлежит нам, на самом деле это не так. Вместе с нами здесь находится еще множество разных живых существ. Это просто временное пристанище для всех нас. И рано или поздно нам придется его покинуть. Люди путают такие временные пристанища с истинным прибежищем. Будда сказал, найдите собственное прибежище. Это означает найти собственное истинное сердце. Это сердце является чем-то очень важным. Люди обычно не обращают внимания на то, что действительно является важным. Они тратят большую часть своего времени на пустяки. Например, когда они заняты генеральной уборкой дома, то сосредоточиваются на подметании полов, мытье посуды и других соответствующих задачах, но при этом абсолютно не замечают собственного сердца. Их сердце может подъедать ржа, они могут ощущать гнев на кого-то, и тогда они моют посуду с перекошенным от злости лицом. Они не в состоянии заметить, что их сердце не особенно чистое. Вот что я называю принять временное пристанище за истинное прибежище. Они наводят чистоту в своем доме, но даже и не думают очистить свои сердца. Они не размышляют о страдании, Будда учил нас находить прибежище в собственных сердцах, от Тахи, от Тану, Чатхо, сделай из себя прибежище для самого себя. Кто еще может быть вашим прибежищем? Истинное прибежище это наше сердце и ничто другое. Вы можете попробовать положиться на что-нибудь другое, но на самом деле ни на что из этого нельзя положиться. На что-либо другое можно положиться лишь в том случае, если вы уже приняли прибежище внутри себя самого. Все вы, миряне и монахи, кто пришел сюда сегодня, пожалуйста, запомните это. Наставление. Спросите себя, кто я, почему я здесь, зачем я был рожден. Некоторые ничего из этого не знают. Они хотят быть счастливыми, но их страдания никогда не заканчиваются. Богатые или бедные, молодые или старые, все они страдают. Вся их жизнь пропитана страданием, Почему так? Потому что в них нет мудрости. Бедные несчастны, потому что им ни на что не хватает денег. Богатые несчастны, потому что им нечего больше хотеть. Когда я был молодым послушником, я как-то раз давал учение Дхаммы, И в какой-то момент начал в качестве примера рассказывать о счастье, которое возникает благодаря богатству, когда имеешь сотню слуг мужчин, сотню слуг женщин, сотню слонов, сотню коров, сотню буйволов и так далее. Множество всего, чего только не пожелаешь. Миряне слушали меня с раскрытыми ртами, приняв это за чистую монету. Но только представьте себе, каково это присматривать за сотней буйволов или за сотней коров, за сотнями слуг. Можете себе представить, сколько надо приложить усилий, чтобы все это контролировать? Люди никогда не думают об этой стороне вопроса. Они жаждут иметь коров, буйволов, слуг, сотни коров, буйволов и слуг. Но мне кажется, что иметь даже 50 буйволов — это слишком. Просто посадить на привязь — столько животных — уже целая история. Но люди об этом не думают. Они лишь стремятся к удовольствию от обладания всем этим. Они не принимают в расчет те проблемы, которые это обладание с собой несет. Если у нас нет мудрости, все, что нас окружает, будет являться источником страданий. Если у нас есть мудрость, Все то же самое станет нашим избавлением от страдания. Глаза, уши, нос, язык, тело и ум. Глаза не всегда приносят радость, знаете ли. Если у вас плохое настроение, то даже вид других людей начинает вас раздражать. До такой степени, что вы не можете потом уснуть. Или... Например, представьте, что вы влюбились. Любовь — это тоже страдание, если вы не получаете того, что хотите. И любовь, и ненависть являются страданием, поскольку связаны с желанием. Хотеть иметь что-либо — это страдание. Хотеть не иметь что-либо – тоже страдание. Желание получить материальные ценности – это страдание. И даже после того, как вы получаете желаемое, страдание никуда не исчезает. Просто теперь это страдание от страха потерять обретенное. Во всем одно лишь страдание – Как вы собираетесь жить в таком мире? У вас может быть большой, дорогой дом. Но если ваше сердце далеко от совершенства, он не оправдает ваших ожиданий. Нам следует повнимательнее приглядеться к себе. Для чего мы были рождены? Добились ли мы чего-то стоящего в жизни? В сельской местности люди еще в детстве начинают принимать участие в работе по возделыванию рисовых полей. Когда им исполняется 17 или 18 лет, они поскорее торопятся вступить в брак, опасаясь, что позже на это уже не будет времени. Они начинают работать в раннем возрасте, надеясь, что когда-нибудь разбогатеют. Они возделывают рис, пока им не стукнет 70, 80 или даже 90 лет. Я спрашиваю их, вот вы все работаете, с самого рождения и по сей день, когда уже и ваша смерть не за горами. «Скажите мне, что из заработанного вы собираетесь взять с собой?» Они ничего не могут ответить. Лишь пожимают плечами, мы и сами не знаем. У нас тут есть такая поговорка. Когда идешь через лес, не срывай все ягоды, которые видишь, иначе не заметишь, как придет ночь. Они и не здесь, и не там Со своим «мы и сами не знаем» Засели в кустах, хлопают ягоды И в ответ на любые вопросы Только и бормочут «мы и сами не знаем, мы и сами не знаем» Пока вы молоды То думаете, что быть одному — это печально Вы чувствуете себя одинокими Тогда вы находите спутника жизни Но если двое — решают жить вместе, у них всегда начинаются противоречия. Получается, что если живешь один, то тебе скучно. А если живешь с другим, то вы никак не можете поладить. Когда дети еще маленькие, родители мечтают, скорее бы они выросли, тогда станет легче. И они растят детей одного, второго, третьего, четвертого, пятого... И думают, что когда дети станут взрослыми, нагрузка уменьшится Но на самом деле, когда дети вырастают, нагрузка только увеличивается Это как два куска дерева, один больше, другой меньше Вы бросаете тот, что меньше, чтобы взять тот, что больше, думая, что станет легче Конечно же, не станет Пока дети маленькие, они не особо вас беспокоят. Дашь им комок риса или кусок банана, время от времени и все. Но стоит им подрасти, они уже хотят мотоцикл или машину. И вы ведь любите своих детей, поэтому отказать им не можете. Вы всегда пытаетесь дать им то, что они хотят. Иногда родители начинают спорить между собой. Не покупай ему машину, у нас нет на это денег. Но вы ведь любите свое чадо. А потому идете и занимаете денег ему или ей на машину. Бывает даже, что родители что-то скорее покупают своим детям, чем себе. А ведь еще остается ситуация с образованием. Когда они отучатся, вот тогда все наладится. Но этому обучению не видно конца. Когда они уже закончат учиться? Лишь учась буддизму можно закончить образование. А в мирских науках все постоянно меняется. Рано или поздно от них голова начинает трещать. Если в доме четверо или пятеро детей, то родители весь день о чем-то спорят. Мы не в состоянии предвидеть те страдания, которые ждут нас в будущем. Мы надеемся, что они нас минуют. Но когда придет время и что-то случится, мы точно это заметим. Тяжело заранее предсказать, когда нас ждут такие страдания. Страдания, присущие... Нашему телу Когда я был ребенком и позбуйволов Я брал кусок угля и тер им зубы Такой у меня был способ отбеливания зубов Когда я возвращался домой и смотрелся в зеркало Зубы выглядели замечательно Но это был обман Мои собственные кости меня обманывали Когда я дожил до 50 или 60 лет, зубы стали шататься. Когда начинают шататься зубы, это очень больно. Почти так же, как если бы тебя ударили в челюсть. Есть становится просто невозможно. Поэтому я пошел к дантисту и просто удалил все зубы. Теперь у меня вставная челюсть... Мои собственные зубы приносили мне столько проблем, что пришлось от них отказаться. Все шестнадцать зубов дантист вырвал мне за один раз. Он не очень хотел удалять разом столько зубов, но я ему сказал, смело рви, я приму любые последствия. И он это сделал. Некоторые были еще вполне ничего. Поменьше в мере пять из них. И от них я тоже избавился Это, конечно, была опасная затея Я не мог есть два или три дня после того похода к дантисту. Тогда, в детстве Гоняя на пастбище буйволов Я был уверен, что отбеливание зубов — это действительно круто Я обожал свои зубы. Мне они казались чем-то ценным. Но в конечном итоге пришлось от них избавиться. Боль, которую они мне доставляли, просто убивала меня. Я изнывал от зубной боли месяцы напролет. Бывало так, что обе мои челюсти воспалялись и распухали одновременно. Кому-то из вас, возможно, в будущем тоже придется испытать подобное. Если сейчас с вашими зубами все в порядке, и они чистые и белые от регулярного ухода, вам все равно не следует расслабляться. Они все равно в будущем могут сыграть с вами злую шутку. Я пытаюсь вам рассказать о страдании, которое связано с телом. В теле нет ничего, на что можно было бы положиться. Оно еще более-менее держится, пока вы молоды. Но когда вы начинаете стареть, все в нем начинает идти в разнос и ломаться. Все просто разваливается. Причины и условия вступают в свои права. Им все равно, смеемся мы или плачем, мучает ли нас боль, испытываем ли мы трудности, живем мы или умираем, и нет такой науки или области знания, которые могли бы изменить подобный естественный ход вещей. Вы можете наблюдаться у дантиста, но даже если он будет постоянно подлечивать вам зубы, они все равно обречены. Рано или поздно им придет конец. Рано или поздно даже сам дантист столкнется с этой проблемой. Рано или поздно разрушается все. Вот над этим нам стоит размышлять, пока у нас еще не прошел запал. Нам следует практиковать, пока мы еще молоды. Если хотите накопить заслуги, то вам следует поторопиться, не оставляйте это на старость. Большинство людей ждут до тех пор, пока не постареют, и тогда только уходят в монастырь и пытаются практиковать Дхамму. И мужчины, и женщины говорят одно и то же «подожду старости». Я никак не могу понять, что их заставляет так думать. Много ли сил у пожилого человека? Дайте пожилому и молодому бежать на перегонки и сами увидите, в чем между ними разница. Они все откладывают практику на старость, как будто бы даже и не собираются умирать, а как стукнет им пятый, и шестой, десяток, так начинается. «Эй, бабушка, хочешь пойти в монастырь? Иди одна, деточка, я все равно уже почти ничего не слышу». Понимаете, о чем я? Когда с ее слухом все было в порядке, что она слушала? Опять я и сама не знаю. Как обычно, ягоды лопала. И что вот теперь... Когда она лишилась слуха, ей время идти в храм – бесполезно. Она слушает учение, но даже примерно не понимает, о чем в нем говорится. Люди дожидаются возраста, когда их энергия практически израсходована. И тогда начинают думать о практике. Вот на что следует обратить внимание. Подобное отношение глубоко в нас засело И со временем оно ложится на наши плечи Все более и более тяжким грузом Когда-то давно мои ноги были достаточно крепкие, чтобы бегать Теперь же даже простая прогулка дается мне с трудом Прежде мои ноги носили меня, теперь я их ношу Когда я был ребенком, мне запомнилось, что пожилые люди всегда встают со своих сидений на полу с кряхтением. Но даже когда их здоровье доходит до такого состояния, их это ничему не учит. Когда они сидят, они кряхтят. ох ох Начинают вставать, опять кряхтят. От них только и слышно кряхтение. Но они абсолютно не понимают, что является причиной их кряхтения. Они не видят, что тело является источником страдания. Невозможно знать наперед, когда мы покинем это тело. А причиной боли является не что иное, как естественный ход вещей. Люди называют эту боль по-разному: артрит, травматизм, подагра и так далее и тому подобное. Доктора выписывают лекарства, но до конца все это вылечить невозможно. В конце концов все просто разваливаются на части, даже доктора. Это происходит в силу естественного хода вещей. Такова реальность, такова. Природа А теперь давайте присмотримся к этому повнимательней Если вы успеете осознать эту ситуацию вовремя То сможете правильно сориентироваться Как обычно бывает, когда вы вовремя успеваете заметить змею на тропинке И обходите ее, чтобы избежать укуса Если вы ее не заметите, то запросто можете на нее наступить. Если возникает страдание, люди не представляют, что делать. Куда податься, чтобы избавиться от него? Они хотят избежать страданий, освободиться от них, но они абсолютно не представляют, что делать, когда те возникают. Так они и существуют до тех пор, пока не состарятся, заболеют и умрут. В былые времена считалось, что если человек смертельно заболел, кто-нибудь из близких родственников должен прошептать ему на ухо мантру Будхо-Будхо. И что им теперь с этим будхо делать? Что толку от этого Будха, если они уже практически одной ногой в могиле? Почему они не повторяли Будха, когда были молоды и здоровы? И вот теперь, со сбивающимся дыханием, вы подходите к ней и шепчете в ухо: "Мама Будха, Будха". Зачем вы тратите впустую свое время? Вы ее только с толку сбиваете. Дайте ей просто уйти спокойно. Когда люди только поженятся, им хорошо вместе. Но после пятидесяти они практически теряют взаимопонимание. Что бы ни говорила жена мужу, все это кажется чепухой. А жена, в свою очередь, не хочет слушать мужа. Так они и живут, воротя нос друг от друга. Я свободно говорю об этом, потому что у меня никогда не было семьи. Почему я не завел семью? Почему не стал домовладельцем? Вы только вдумайтесь в слово «домовладение». Примечание 36. В тайском языке это представляет собой игру слов. Семья на тайском «кхроп-кхруа» буквально означает «кухонное помещение» или «место для готовки». В английском языке для примерной передачи этой игры слов выбрано ближайшее по значению слово household – «домовладение». Тут речь идет о «владении». Но кто здесь кем владеет? Если кто-то живет в этом доме, ими мы тоже владеем? Или, может быть, они нами? На самом деле это замкнутый круг, который ограничивает всех. Мужчина живет в своем замкнутом круге, женщина в своем, Это слово «домовладение» — довольно тяжелое слово. Не какая-нибудь чепуха, а настоящее слово «убийца». Слово «владеть» — это просто символ страдания. Вы не можете никуда уйти. Ваш замкнутый круг владеет вами. А слово «дом» — по смыслу это ограниченное, замкнутое пространство. Вы перец чили, пробовали когда-нибудь? Так вот, слово «дом» вызывает такую же реакцию у души и кашля. Слово дома «домовладение» развеивает это наваждение о семье. Понимаешь, что это того не стоит. Благодаря этому слову я принял монашество, и мне никогда не приходила мысль вернуть обеты. Домовладение по-настоящему пугает меня. Ты в этом владении застреваешь и не можешь никуда уйти. У тебя появляются проблемы с детьми, с деньгами и куча других трудностей. И до самых последних своих дней тебе приходится с кем-то о чем-то спорить. А есть у тебя теперь выбор? Ты связан по рукам и ногам, и тебе никуда от этого не деться, как бы ты ни страдал. У тебя слезы на глазах, и их становится только больше и больше. Лишь отказ от домовладения дает тебе шанс, что эти слезы прекратятся. Только это и ничто другое. Подумайте над этим. Если вы сейчас не понимаете, о чем я говорю, возможно, вы поймете позже. Некоторые из вас уже отчасти и сами знают, что я имею в виду. Другие уже отошли так далеко, что поводок натянулся, остаться или уйти. В нашем монастыре где-то 70 или 80 хижин. Когда почти все из них заняты, я всегда прошу кого-нибудь из старших монахов оставить пару хижин для тех, кто рассорится со своей второй половинкой. И поверьте, обязательно. Через какое-то время приходит какая-нибудь женщина с чемоданом. Меня тошнит от обычной жизни Луанг По. Эй, не говори такое просто так. Это, знаешь ли, очень серьезные слова. Чуть позже приходит ее муж и сообщает, что и его от всего уже тошнит. Два-три дня они тут проводят. И их тошноту от обычной мирской жизни как рукой снимает. Они говорят, что с них хватит. Но на самом деле они занимаются банальным самообманом. Когда они выходят из хижины и сидят где-нибудь в полной тишине, в голову к ним начинают приходить мысли типа «Когда же уже придет жена и попросит меня вернуться домой?» Они не понимают, что на самом деле происходит. В чем заключается эта их усталость от мирской жизни? Только их расстроит что-то, как они сразу бегут в монастырь. Дома им все кажется каким-то не таким. Муж не такой, жена не такая. Но после трех дней размышлений здесь, в покое монастыря, они приходят к выводам. «Хм, в конце концов, жена правду сказала, это я, дурень. Опять делов наворотил Или нам ну, муженек-то был прав И чего я так психанула? Тут они как бы Меняются местами Вот так Это и работает Вот поэтому Я никогда не принимал Мирскую жизнь всерьез Я прекрасно вижу все Ее кривые дорожки И потому выбрал жизнь монаха Пусть это будет ваше Домашнее задание Живете ли вы в деревне И работаете в поле Или трудитесь в городе Поразмышляйте Над тем, что я сказал Спросите себя Для чего я был рожден что я возьму с собой, покидая этот мир в момент смерти. Спрашивайте себя снова и снова. Если будете так делать, то на вас не зайдет мудрость. Если не будете, так и останетесь в неведении. Если даже не понимаете сейчас ничего страшного, может быть, поймете позже. Ах, вот что имел в виду Луанг-По, раньше я никак не мог понять. Я думаю, на сегодня этого достаточно, если я буду слишком много говорить, это старое тело устанет.